Понимая, что им лучше не возвращаться наверх, если они не откроют двери, пыхтя и сопя, они так навалились на дверь, что та со страшным скрежетом приоткрылась сантиметра на два. То, что они увидели в щель при свете фонарей, заставило их, однако, опять подняться к шефу. «Шеф», — сказали они, — и приготовились отскочить на безопасное расстояние. «Шеф, за той дверью что-то странное, вроде бы каменная стена». Рука шефа дернулась за огнестрельным оружием,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 Прислуга вырезала из кожи вон, и определила. На мои поиски ринулись полчища людей. Верено было искать труп неопределенного пола, одетый в джинсы, кеды и свитер в темных очках. Кому-то удалось установить, что действительно похожий труп, отдаленно напоминающий женщину, ехал в тур утренним поездом. В туре официантка вокзального ресторана вспомнила, что нечто подобное сидела утром за столом и завтракала. И это все.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 сказывалось на моем общем самочувствии. Тот факт, что за мной на прополу и ухаживали туземцы, еще ни о чем не говорил. Местные жители высоко держали знамя национального темперамента, автоматически приставая ко всем подряд туристкам, независимо от возраста и внешнего вида последних. Но когда один из местных поклонников, пригласив меня в ресторан, заявил, что он сам заплатит за меня, причем эти кощунственные слова он выдавил из себя с величайшим усилием, я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 не позволяли мне ответить на его чувства. Роскошный за дня в день безделье полностью успокоило мои расшатанные нервы. Сидя в шезлонге на солнечном пляже и наслаждаясь яркой синью море и небо, я уже никак не могла понять, почему еще так недавно меня терзали тревоги и сомнения. И с ней ясно, что мне следовало сделать именно то, что я сделала. Заняться в первую очередь своим здоровьем. Интерпол может подождать, ничего с ним не случится.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 Я его явно переоценила и поддалась мании преследования. Пока меня будут искать, я уже доберусь до Варшавы, а они тут пусть сами разбираются. Хотя, с другой стороны, может, следовало бы мне самой заняться их кладом? Извлечь его и перепрятать, а потом хорошенько подумать, какое применение ему найти? Сделать благородный жест и передать его французскому правительству? Или еще более благородный — переслать в Польшу и поставить условием, чтобы его использовали на жилищное строительство?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 Проклятый итальянец стоял надо мной, искали великолепные зубы, а у моих ног на гальке лежала необыкновенной красоты пурпурная морская звезда Стелла Димаре. Только тут я, наконец, пришла в себя. Наклонившись, я взяла в руки морскую звезду, та пошевелилась щупальцами, я с отчаянным криком выронила ее на гальку. Это была огромная и необыкновенно красивая морская звезда, но я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 И совершенно новых для меня посетили Палермо, Катанию, Сиракузы, а монте я могла бы нарисовать по памяти. Страсть к туризму, овладевшая моим спутником, вполне отвечала моим вкусом. К тому же так приятно было чувствовать себя слабой женщиной, находящейся под защитой сильного мужчины. Непонятно все-таки, что он во мне нашел, хотя взгляд в зеркало еще раз подтвердил, что Таурмина всегда хорошо сказывалась на моих внешних данных.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 Я представила себе, какую чудесную жизнь могла бы вести, окруженная его любовью и заботой, шиншиловой накидке и бриллиантовом колье, разъезжающее по лучшим курортам мира. До вершине картины тут и там начали поблескивать пиренейские алмазы. Где-то возникла робкая мысль, что неплохо было бы подобраться к ним с его помощью.